Глава одиннадцатая. «Похвальная выдержка!» — хмыкнул неведомый некто, находящийся у меня за спиной. «Признаться, не ожидал, что такая юная особа всего лишь слегка вздрогнет. Сюрприз за сюрпризом!» Я попыталась обернуться, но он по-хозяйски положил руку на мой затылок и удержал. Помассировал немного шею, пропустил волосы сквозь пальцы и прошептал на ухо. «Ну что?» — и Дарина Ты готова рассказать о своих шалостях с магией времени? — Да ты! — прошепела я. дернулась, скидывая его руку с шеи, и обернулась таки. И никого не увидела. — Не вертись. Привлечешь внимание своих строгих родителей, и разговора не получится. А ты тоже хочешь пообщаться, не так ли? — прошептал Таймус Эрл. — Я могла бы поклясться, что он стоит у меня за спиной, но увидеть его так и не смогла. «Зачем так пугать?» — проворчала, уставившись невидящим взглядом перед собой. Сердце все еще неистово колотилось. Как смогла удержать крик, сама не знаю. Наверное, просто ожидала чего-то необычного, вот и сдержалась. «Интересно было, как отреагируешь», — усмехнулся Таймус. «И вот что я тебе скажу, Ида. Отреагировала ты не как юная двадцатипятилетняя девушка» если только ты не знала точно, что я поступлю так. Так что, Ида, ты знала? Да откуда я могла знать?» Фыркнула, старательно делая вид, что поправляю подол платья. «Вот и мне интересно. Давно с магией времени балуемся?» Спросил он. «Что уже успела натворить?» «Ни с чем я не балуюсь», — ответила шепотом. «А вот ты, видимо, заигрался. Как ты там сказал, я не должна была появиться? С чего вдруг?» «Откуда тебе знать заранее, где и когда я должна быть?» «Нет, и до вопроса буду задавать я», — тихо засмеялся Эрл. «Тогда нам не о чем разговаривать, потому что у меня тоже есть вопросы», — проговорила я возмущенно. «А если ты не ответишь, я тоже не буду». «Какая-то упрямая», — хмыкнул он. «А уж насколько смело! Честно, не ожидал такой напористости от юной девушки». «Возраст понятия относительное». Он на дочке моей служанки уже двое детей, а она моя ровесница», — пожала я плечами. «Но она не дракон, Ида, в отличие от тебя и меня», — погладил меня по плечу Таймус. «Ты определенно как-то используешь магию времени, вот только я пока не разгадал, как именно. Не хочешь дать подсказку?» «Сначала скажи, как ее используешь ты», — ответила я. «Уже что-то ты хотя бы не отрицаешь», — задумчиво проговорил он. «Ты тоже?» — парировала я. «Да...» — протянул Таймус. «У нас, оказывается, много общего. Вот только я не вмешивался в твою линию жизни. Это ты ворвалась в мою и все изменила. На правах потерпевшего я требую ответа. Как и зачем ты это сделала?» «Надо же! Потерпевший он, видите ли. Можно подумать, я нарочно». «Да случайно вышла!» — закусила губу. «Подвернулся ты мне удачно». Случайно! возмущенно зашипел он. И да, доченька, идем скорее, позвала меня мама, подходя к скамейке. Там папа встретился с лордом Даржероном. Его сын, к сожалению, сегодня не здесь, но папа все равно хочет представить тебя. На моё плечо опять легла рука, но на этот раз я даже не вздрогнула. И никак не отреагировала, когда у самого уха, шевеля волосы на виске дыханием, таймус прошептал. Я пришлю весточку с указанием места и времени следующей встречи. «Ты раскроешь мне свою тайну, Ида». «Как же, ты первый!» — подумала я и уже хотела встать, как он вдруг добавил. «Иначе я сам все узнаю и исправлю». И вот после этих его слов я вздрогнула. «Что значит «исправлю»? Не нужно ничего исправлять. Я не хочу возвращать то, что было».